Только что с пассажирским басом прибыл инженер из Москвы. Я думаю, что вам следует его принять. Инженер из Москвы? Оживился Кандербль. Просите сюда этого русского инженера. Моя дорогая, обратился он холодно к жене. Я должен поговорить с этим инженером наедине. вероятность что-нибудь от мистера Степпена Корнеева. Это очень важно для меня. За Эндрю Корнеевым трудно угнаться. Амелия капризно пожала плечами и, резко встав, вышла из кабинета. Но оказавшись в соседней комнате, она с отвращением выбросила толстую сигару и прикрыла за собой дверь, оставив небольшую щелку. Прильнув к ней глазом, Амелия увидела, что в кабинет Кандербля Вошла закутанная в дыху фигура. Секретарь помог снять тяжелую меховую одежду. Я очень рад, сэр, что вы приехали в туннель сети. Если я правильно понял телеграмму мистера Корнеева, вы прибыли изучить опыт нашего строительства и получить от нас техническую помощь. Нет, сэр. Раздался. Звонкий девичий голос. Амелия вздрогнула. Она видела, что ее муж низко наклонился над изящной фигуркой. Меховое одеяние, делавшее вошедшую огромной, лежало теперь на стуле. Я командирована для оказания вам технической помощи. Мне? Технической помощи? Я приехала по поводу ракетных якорей. Якорей? Удивленно повторил Кандербль. «Но по этому вопросу мы ожидали самого мистера Седых. Нам даже сообщили, что инженер Седых уже выехал. О нет, если вы имели в виду моего отца, то он тут ни при чем. А инженер Анна Седых — это я», — отрекомендовалась приехавшая. О, женщина! — воскликнула мысленно Амелия, и ее отполированные ноготочки врезались в ладони. Конец второй части. Часть третья. Подводная стройка. Следующий шаг человечества. В глубину морей. Глава первая. Новый год. Накануне Нового года в подводный док к Андрею Корневу приехал Сурен Авакян. Он привез с собой большой пакет и многозначительно подмигнул. Приехал с докладом о строительстве береговых атомных станций. А пока Новый год встречать будем, понимаешь? Собрались в квартире Андрея в просторной каюте, представляющей собой правильный цилиндр, покрытый теплоизоляционным слоем и тисненной кожей. Сурен объявил себя тамадой и теперь проявлял кипучую деятельность. Хватался за бутылки, открывал консервы, настраивал приемник на Москву. Андрей встречал гостей. В числе других были Денис Денисюк и самый молодой из присутствующих Коля Смирнов. Любимец Андрея, электросварщик, применивший свой новый метод сварки, зачисленный в штат туннельного комбайна сменным оператором. Дверь открылась, и появилась полная блондинка с быстрыми веселыми глазами и задорным носиком. «Я не опоздала?» — спросила она. «Какой сейчас год?» «Женщина! Настоящая подводная женщина!» Сурен застыл с бутылкой шампанского в руке. Конечно, женщина, и при том старая знакомая, улыбнулся Андрей. Помнишь, Сурен, корабельный госпиталь, где лежал? Постой, постой, подожди, вау, корабельный врач. Нет, нет, теперь уже не корабельный, а врач подводного дока, Елена Антоновна и женщина дружески протянула Сурену руку. Но Сурена ждал новый сюрприз. Вошла еще одна женщина. Заметив, как она робко жмется к стенке, Сурен сразу же устремился к ней. «Почему прячешься? Первой не хочешь быть!» И он потащил упирающуюся девушку на середину. «Что ты, что ты!» Загремел сзади Денис. «Как эта наша Нина не хочет быть первой?» «Она у нас все время первой была, пока вот этот вот...» И Денис показал глазами на Колю Смирнова. «А, соперники!» — радостно закричал Сурен. «Это ты, что ли, ее победил?» «Да вот третий день держусь», — скромно сказал Коля. «Только третий день? Ну ты нет уже, еще дня два продержишься». «Нина, поди сюда». «Расскажи, почему отстала?» «Не пойду», — мотнула головой Нина и отошла. «Ну, не ходи!» — засмеялся Сурен. «Ну, а вот что, состязатели! Вы про Америку слышали? Док у них не в 600 метров, а в полмили. Они по туннелю не на поездах, а на автомобилях шпарят. Они к Северному полюсу скорее нашего приехать могут». «Понимаешь?» «Вот это состязание!» «Так что, пожалуйста, больше ссорьтесь, злее будете!» «Не поддадимся», — засмеялся Коля. «Насчет автомобилей американцы, может быть, и горазды, а вот насчет электросварки...» «Как вы думаете, Нина?» Нина тоже засмеялась. «Тишь вы там!» Пробурчал Денисюк, Сидевший у радиоприемника. В Москве Красную площадь включили. Все смокли и невольно встали, глядя на приемник, подтянутые, серьезные. Только Кули смотрели друг на друга смеющимися глазами. Слышался шум автомобилей, проезжавших мимо Спасской башни. И от того, что шорох шин раздавался здесь, в цилиндрической комнате, На глубине 100 метров подо льдом каждый из присутствующих чувствовал себя особенно торжественно. И бесконечно знакомый мелодичный звон не казался сейчас обыденностью, хотя каждый слышал его сотни раз. Мерные удары, дон, дон, дон, как-то связывали воедино этих людей со всей страной. Последний удар. И грянул гимн. «Одна тысяча четыреста двадцать километров до Северного полюса!» — крикнул Сурен. «В наступающем году вы пройдете половину этого пути, а мы закончим строительство атомных станций!» «Ура!» — сдержанность у всех присутствующих исчезла, послышался смех, громкий разговор —